Выпускать из кутузки чокнутую стерву Владу совсем не хотелось, но обещание, данное председателем комиссии, что тот будет держать ее на корабле, вынудило его согласиться. К тому же заниматься обеспечением арестованной всем необходимым, начиная от пищи и заканчивая посещением туалета, было слишком хлопотно. Эти функции разведчику пришлось возложить на Сару. Крупную неимоверно сильную вдову, имевшую огромный опыт по усмирению буйных ее покойный муж сосланный на планету за пьяную драку и здесь пытался вернуться к привычному образу жизни регулярно напиваясь и пытаясь пустить в ход кулаки но сара к тому времени уже успевший побывать и докером и матросом грузового судна и наемницей запросто пресекала подобные попытки регулярно отправляя незадачливого супруга в нокаут правый крюк у нее был простоубойный отперев дверь под где содержалась арестованный влад жестом указал председателю комиссии на вход молча предлагая самому разбираться со своими кадрами. Вздохнув, председатель решительно распахнул дверь и, не терпящим тоном приказал. «Присцилла, выходите, но только быстро и молча. Учтите одно неосторожное слово, и вас точно осудят». Шериф повернулся он к Владу. «Я вам обещаю, что больше вы этого человека не увидите». «Прекрасно. Вы знаете мои условия, господин председатель. Держите эту стерву на привязи и в наморднике, а я нигде не упоминаю об этом инциденте» решительно ответил влад да как завелась была баба молчать рявкнул председатель перебивая ее ваши ненесдержанности так стоило нам слишком дорого что вы имеете в виду растерялась опальная психологиня я буду вынужден поднять вопрос о вашей замене своим поведением вы дискредитируете комиссию лиги на этот раз мне удалось договориться с местными властями и замять эту историю Но подумайте, что будет, если в лиге станет известно, что в состав комиссии входит человек, имеющий судимость за нетолерантное отношение к жителям пограничных планет. Поэтому вы сейчас молча сядете в челнок и отправитесь на корабль, где немедленно подадите прошение о вашей замене по состоянию здоровья. Это все, что я могу для вас сделать в такой ситуации. Понимая, что серьезно влипло, психологиня покорно поплелась к выходу на летное поле. Проводив ее мрачным взглядом, председатель комиссии повернулся к разведчику и, вздохнув, спросил. «Когда вы сможете собрать всех детей? Я бы хотел покинуть вашу планету как можно скорее. У нас еще очень много дел. Нужно подготовиться к тяжелому разговору с вашими соотечественниками». «Они-то вам чем не угодили?» – удивился Влад. «Империя растет, процветает и даже может себе позволить помогать таким захолустным планетам, как наша». Это все прекрасно, но такая помощь принуждает жителей планет, получивших статус свободных, принимать не только помощь империи, но и ее правление. При этом они не имеют возможности свободного выбора. Чушь собачья, не удержавшись, фыркнул Влад. Среди поселенцев куча народу из самых разных секторов галактики, и каждый из них может самостоятельно выбирать, жить здесь, подчиняясь новым правилам, или уехать, чтобы пользоваться своими правами в другом месте. К тому же никто и никогда не навязывал нам правил управления планетой. У нас, например, все до смешного просто. В каждом поселке было проведено собрание поселенцев, которые выбрали из своей среды двух представителей. И те осуществляют все административное управление. Потом все эти делегаты собрались и выбрали из своей среды троих представителей планеты, на которых ложатся заботы по управлению планетой и вопросы внешних сношений. Чем это не самая настоящая демократия? Пожалуй. «Грубо, но очень похоже», – подумав, кивнул председатель. «Но все ваши внешние сношения ограничены общением только с империей». «Неправда. Вы же здесь», – рассмеялся Влад. «А если быть серьезным, то я уже говорил вам. Окажись, ваши бизнесмены расторопнее, и все могло бы повернуться совсем по-другому». «Но почему сейчас вы не хотите изменить такое положение?» «Да потому что они не приезжают», – развел руками Влад. Понимая, что в этом споре он проиграл, председатель возмущенно фыркнул и, развернувшись, стремительно зашагал к челноку. Разведчик вернулся в свой кабинет и, включив комплекс связи, вызвал непосредственное начальство. Требовалось доложить о начале проведения операции под кодовым названием «Изгнание бесов». Именно так эту комиссию окрестил сам разведчик, в очередной раз жалуясь на усталость от бесконечной говорильни. Дождавшись ответа Кудасова, разведчик вежливо поздоровался, быстро доложив о передаче арестованной, мрачно спросил. «Виктор Алексеевич, а детей нам обязательно с ними отправлять?» «А что тебя не устраивает?» – не понял граф. «Не знаю», – покачал головой разведчик. «Можете посмеяться надо мной, но чует мое сердце, что что-то тут не так». «Зная о твоем чутье, не собираюсь», – очень серьезно ответил Кудасов. «Но эти проверяльщики оказались не так просты». Вчера на высочайшее имя пришел запрос о разрешении на перевозку ваших детей. А империя тут при чем? Не понял Влад. Все просто. Официально вы являетесь свободной планетой, и ввоз большого количества детей нового государства должен быть официально разрешен. Бред. Все эти дети по праву усыновления являются подданными империи, и разрешение на посещение страны им просто не требуется, решительно возразил разведчик ну черт, а ведь точно, как же иначе они могут претендовать на льготное обучение?» Схватился за голову Кудасов. «Все, точно, на пенсию пора. Элементарные вещи упускать начал, но теперь уже ничего не исправишь. Его величество сегодня утром дал разрешение на перевоз детей». «Плохо», – проворчал Влад, резко помрачнев. «А может, сказать им, что поселенцы решили отказаться? Проверить-то они все равно не сумеют». «Я же говорю, поздно уже. Нам с тобой только международного скандала не хватает для полного счастья». «Тебе проблем мало? Так я еще подкинул с каким-то злым весельем сказал Кудасов. «Что там еще на наши головы не удержался Влад. «Помнишь в команде террористов, которых у вас арестовали, среди выживших одна баба была?» «Ну, помню», — осторожно протянул разведчик. «Вот она после психокоррекции и полного сотрудничества с нашим ведомством выбрала для дальнейшего проживания вашу планету». но ну, вот только террористов мне тут на проживание не хватало». Я же сказал, после психокоррекции. Так что теперь она не опасна. Девка молодая, здоровая, грамотная. Пристроишь ее к делу какому-нибудь. Обживется, глядишь и замуж выскочит. А там уже и не до терроризма будет. Спасибо, успокоили, фыркнул Влад. У нас тут и так женщин больше, чем мужиков. Благо пенсионеры начали приезжать. Хоть как-то положение выравнивается. А тут опять баба. Не ворчи. Но не могу я ее на другие планеты отправлять. Там уже давно все отработано. А самое главное, налажена связь с внешним миром. А нам надо, чтобы на какое-то время побыла в изоляции от бывших соратников. Убьют ее, если узнают, что она на поселении находится. Ладно, присылайте. Запихну куда-нибудь на другой континент от космопорта подальше. Вздохнул разведчик, махнув рукой. Тоже правильно. Когда собираешься детей отправлять? Завтра начну погрузку. Всех детей уже в поселок привезли, так что за день управимся. Помолчав, нехотя ответил Влад. — Ладно, подполковник, не кисни, бог не выдаст, свинья не съест, может, еще и обойдется, — улыбнулся Кудасов, заметив его реакцию. — Вашими баустами не остался в долгу разведчик. — Вот и договорились, — рассмеялся граф. — Все, подполковник, как закончишь с детьми, сообщи. До связи. — До связи, — вздохнул Влад, отключая связь. Ему смертельно не хотелось доверять детей этим пришлым, но выхода не было. Заперев кабинет, разведчик уселся в свой снегоход и, запустив двигатель, не спеша поехал домой. Нужно было сообщить поселенцам о начале погрузки уговорить жену не впадать в депрессию по поводу отъезда единственного сына. Дом он был встречен радостными воплями Боба, уже неделю находившуюся в состоянии эйфории от предстоящей поездки, и грустными глазами Лины, смотревшими на него с явной укоризной. Делая вид, что ничего не замечает, Влад выпил чай и, усадив жену рядом, тихо сказал. «Значит так, милая, завтра погрузка, больше тянуть нельзя». «Влад, он же еще маленький», – вздохнула Лина. «Забыла, как этот маленький в прошлом году снегоход угнал», – усмехнулся Влад, пытаясь отвлечь жену от грустных мыслей. «А может, отложим еще на год», – зашла женщина с другой стороны. «Лина, у меня самого от этой истории сердце не на месте, но документы уже отправлены, менять что-то поздно». «Надо еще подумать», – уперлась женщина. «Чего тут думать? Хочешь, чтобы он до собственной старости за твою юбку цеплялся? В конце концов, решать, конечно, тебе, только учти, подать документы на льготное обучение можно только два раза, а потом на общих основаниях. Не думаю, что, став взрослым, он скажет тебе спасибо за упущенную возможность». «Возможность чего?» – насупившись, спросила Лина. «Возможность выучиться и стать серьезным человеком. Или ты хочешь, чтобы он вместо подписи в своих бумагах крестики ставил, как совсем неграмотный?» «Разве такие есть?» – растерялась женщина. «Сколько угодно. В трущобах, потому что договор на аренду жилья прочесть не могут. И в платежной ведомости отпечатком собственного пальца расписываются, потому что карточкой пользоваться не могут по причине неграмотности». «А я могу с ними до Империи слетать, чтобы посмотреть, как там и чего будет?» – неожиданно спросила Лина. «Можешь. Оформлю тебя как сопровождающее лицо от планеты», – подумав, кивнул Влад. «А обратно со сменными экипажами прилетишь». «Правда?» – сразу просияла женщина. «Даже в комнате светлее стало». «Правда. Завтра тебе все бумаги выпишу и вперед». «Тогда я собираться побежала», – метнулась она через комнату, испуганной ланью. «Куда эта мама так понеслась?» – спросила задачный Боб, глядя ей вслед. вещь собирать. Она вас до Империи сопровождать будет», – усмехнулся Влад. «Ну вот. А я думал, пока летим, корабль как следует осмотрим», – откровенно огорчился мальчишка. «Успеешь еще насмотреться?» — усмехнулся Влад. «Придет время, они тебе по ночам сниться будут. А пока лучше с мамой побудь». «Я уже взрослый. Чего это я за женскую юбку держаться буду?» — надулся сорванец. «Ты где таких выражений?» — нахватался паршивец, ахнула Лина, входя в комнату. «Слышал, как мужчины в порту разговаривали, когда про обучение узнали?» — нехотя признался мальчишка. «Уши у тебя, как у зайца длинные», — рассмеялся Влад. «Слышишь то, чего тебе слышать совсем не надо». «Ладно, Боб, пойди погуляй, нам с Владом поговорить надо», неожиданно скомандовала Лина. «Да ладно, целуйте», — отмахнулся сорванец, ужом выскальзывая за двери. «Вот ведь паршивец», — ахнула женщина, заливаясь румянцем. «Нормальный здоровый мальчишка», — рассмеялся Влад, привлекая к себе жену и с удовольствием приводя в жизнь предложение сына. «Погоди, мне вправду нужно тебе кое-что сказать», проворковала Лина, едва отдышавшись после долгого поцелуя. «Слушаю», — вздохнул Влад, нехотя отвлекаясь от столь интересного занятия. «В общем, мне... у меня... я... у нас будет ребенок», — собравшись с духом, выпалила Лина. «Шутишь?» — ахнул Влад, всматриваясь ей в глаза неверящим взглядом. «Правда, два месяца уже», — потупившись, улыбнулась женщина. «Так чего ж ты краснеешь? Это же здорово!» — завопил Влад, подхватывая жену на руки, начиная кружить ее по комнате. «Уронишь, сумасшедший!» — счастливо запищала Лина, изо всех сил прижимаясь к его груди. «Погоди, а как же ты тогда полетишь? Там же перегрузки!» — вдруг спросил Влад, резко остановившись. «Да какие там перегрузки?» — отмахнулась Лина. «Это здесь, когда ведра с водой до дрова таскаешь, перегрузки?» «Ты с ума сошла! Какие ведра, какие дрова! Чтобы ничего тяжелее кастрюли поднимать не смело!» — зарычал Влад, сообразив, о чем она говорит. «Не глупи, Влад, я же не больная. Подумаешь, беременность. Здесь все женщины до последнего дня со всеми делами сами управляются, ничего». «Что значит ничего?» спросил Влад, окончательно сбитый с толку. «И это там, в большом мире, бабы настолько дохлые, что даже ребенка толком выносить не могут. А мы тут другие. Мы сильные», — с неожиданной гордостью ответила Лина и, помолчав, добавила. «И не вздумай меня отговаривать. Я все равно полечу и сына тебе рожу. Так что теперь ты -то мне точно не отвертишься». И не собирался, рассмеялся Влад, нежно целуя ее в нос. Ксеноброн Алькас был приятно удивлен, когда к вечеру следующего дня в их каюту ввалился капитан Максвелл и сообщил. «Не знаю, как вам это удалось, но этот чернозадый зверь уже прислал вашу покупку. Вам нужно пройти в трюм, чтобы проверить ее, получить нужные инструкции, рассчитаться». «Вы уже приготовили металл для оплаты?» – спросил техножрец, легко поднимаясь на ноги. «Да, но у меня возник один вопрос», – помолчав, осторожно ответил пират. «Спрашивайте», – разрешил Алькас, на всякий случай становясь так, чтобы иметь возможность нанести удар. Заметивший его маневр, техножрец плавно переместился в узкий простенок, где его не смогли бы достать выстрелом из ручного оружия в мягкотелах. «Прежде чем вы приступите к оплате своего заказа, хотелось бы знать, что получу я». «То, что мы вам и обещали. Полный возврат вашего металла и прибавку за оплату вашей помощи в этом деле», решительно ответил Алькас. «Какую именно прибавку?» поспешил уточнить пират. «Думаю, трех слитков будет достаточно», вступил в обсуждение Верховный. «Нет, этого мало», упрямо набычившись, ответил изгой. «Сколько вы хотите?» подумав, спросил Алькас. «Десять слитков», — сделав глубокий вздох, ответил пират. «Три», — высказался Верховный. «Семь», — нехотя уступил пират. «Пусть будет пять и закончим на этом», — подвел итог торгу Алькас, скидывая руку с расставленными когтями. Сообразив, что больше ему не выторговать, пират кивнул, отступив от двери, вышел из каюты. Переглянувшись, и последовали за ним. Отключив переводчик, Верховный тихо спросил. «Почему ты не стал торговаться?» «Этот изгой нам еще пригодится. Купольного сегодня оружия слишком мало для серьезной войны. И до того, как она начнется, нам придется повторить эту операцию. И в этом он нам поможет, если будет чувствовать свою выгоду. Жадность его слабая точка, именно ею я хочу воспользоваться». «Ты прав», – кивнул Верховный. «Делай, как сочтешь нужным. Металлом я тебя обеспечу». «Благодарю», – чуть склонив голову, ответил Алькас. «За что?» – не понял Верховный. «За доверие и веру в мой талант стратега», — пояснил Алькас, и кивком указав собеседнику на изгоя, который уже начал насторожно оглядываться, включил переводчик. «Капитан, не стоит так переживать за свой металл», — сказал он, догоняя пирата. «Это далеко не последняя подобная операция, вы сможете очень серьезно пополнить свой запас, если не станете делать глупостей». моему я сделал для вас все, что было в моих силах», — пожал плечами пират. И не моя вина, что нужное вам оружие можно купить далеко не у всех торговцев. «Понимаю, и даже не собираюсь обвинять вас. Более того, я буду настаивать, чтобы на следующем задании мне разрешили воспользоваться именно вашей помощью», сказал Алькас, подливая елей лести на израненную жадностью душу пирата. «Надеюсь, это не просто слова», – скупо усмехнулся изгой, но Ксеноброн успел заметить, как алчно сверкнули его глаза. «Кажется, у вас еще не было повода жаловаться на мою честность», ответил Алькас, делая вид, что обиделся. «Я не говорю о вас», быстро выкрутился пират, «но над вами есть всякие командиры и начальники, и вот они могут решить по-другому». «Именно поэтому я и сказал, что буду настаивать на вашем участии», повторил Ксеноброн. «Хорошо, тогда давайте оставим эту тему, по крайней мере до тех пор, пока не закончим то, что уже есть», решительно ответил изгой. «Согласен», – кивнул Алька с топорщи шейный гребень. Заметив этот признак смеха, верховный одобрительный кивнул и, делая вид, что рассматривает таблички на дверях, отвернулся, пряча оскаленные в усмешке клыки. Добравшись до трюма, они прошли через шлюзовую камеру и оказались рядом с бортом новенького катера, грузовой отсек которого был распахнут настежь. Рядом с катером высилась аккуратная стопка пластиковых ящиков без маркировки. Верхний в стопке ящик был открыт явно для демонстрации содержимого. Быстро подойдя к товару, Алькас с интересом заглянул внутрь и удивленно покосился на техножреца. И это все? А чего вы ожидали? Огромной машины которая примется с первого же нажатия кнопки уничтожать уничтожает все живое? Иронично спросил человек, с которым они вели переговоры. Выбравшись из катера, он не спеша подошел к ящикам и, указывая тщательно ухоженным пальцем на составляющие, принялся пояснять. Перед вами, господа, химическая бомба, способная уничтожить огромное количество кислорода дышащих существ за один раз. Это пластиковая взрывчатка, которая при активации разрушает стеклянный контейнер, и разбрызганное по пространству вещество начинает переходить из жидкого состояния в газообразное. Это взрыватель, который активируется сигналом вот с этого брелока. Нажатие вот этой кнопки активирует взрыватель, а вот эта кнопка приводит в действие саму бомбу. После активации взрывателя его можно отключить. Это своего рода предохранитель. Для простоты использования мы синхронизировали все бомбы с одним брелоком. Так что не потеряйте его. Добавил мужчина, укладывая брелок в ящик. И еще. Настоятельно рекомендую вам, активируя заряд, постараться быть как можно дальше от места взрыва. Силы сигнала у брелока хватит, чтобы выдержать расстояние до 1 километра. И этого вполне достаточно, чтобы успеть убраться из зоны поражения. Газ в данном контейнере новая, практически неизвестная властям лиги разработка, И ее действие уже было нами испытано. Результат впечатляющий, должен признаться. Вы говорили, что у вас есть заряды двух видов, осмотрев образец, сказал техножрец. Я бы хотел увидеть второй тип активации. Вы имеете в виду часовой таймер? Уточнил мужчина, сделав помощником знак «Достать ящик», добавил. Тут все еще проще. Устанавливайте нужное вам время, и взрыв произойдет с пятисекундной задержкой. Это тоже своего рода страховка от случайностей. «Во всем остальном это точно такая же бомба». «Ее можно отключить?» поинтересовался техножрец. «Нет, именно поэтому мы используем эти заряды только в случае полной уверенности, что нужный объект будет в определенном месте». «Хорошо, нас это устраивает», принял решение техножрец. «Так вы готовы оплатить эти заряды?» уточнил мужчина. «Я же сказал, нас устраивает», повторил Верховный. Капитан повернулся алькас к пирату. Мрачно скривившись, Максвелл прорычал команду, и десяток особо доверенных его людей принялись вносить в трюм небольшие ящики со слитками. Установленные здесь же весы показали, что заряды вместе с ящиками весят без малого 300 килограммов. Дождавшись, когда матросы снимут бомбы, пират приказал им ставить на весы ящики с ураном. Делая вид, что не замечает наличие тары, хозяин зарядов с интересом наблюдал за действиями пиратов. Уравняв вес, матросы отошли в сторону, и мужчина жестом приказал своим людям забрать металл. Дождавшись, когда уран погрузит в катер, мужчина повернулся к ксеносам и, чуть улыбнувшись, сказал. «С вами приятно иметь дело, господа. Надеюсь, вы найдете тем зарядом достойное применение». Все, остававшиеся на корабле, поспешили выбраться из трюма. Дождавшись, когда катер покинет корабль, капитан Максвелл подошел к ящикам и, задумчиво подтолкнув один ногой, проворчал надеюсь эти штуки не взорвутся когда мы будем уходить в прыжок во всяком случае пожалеть об этом мы не успеем усмехнулся в ответ верховный указывая на ящики добавил капитан прикажите как следует привязать груз постараемся избежать опасных случайностей когда вы собираетесь связаться с марго спросил алька с упирата завтра она обещала сообщить сразу как только появятся какие то известия вздохнул пират Убедившись, что пираты как следует закрепили груз, ксеносы отправились обратно в свою каюту. Теперь им нужно было дождаться вести от торговки и пополнить запас. Но если она не сможет обеспечить их заказ, значит отправиться обратно. Выгрузить купольное, пополнить запас металла и отправляться искать заряды в другом месте. Ночью следующее утро новостей не принесли. Убедившись, что связаться с торговкой не получается, ксенаса решили дожидаться окончания ремонта. Спустя десять дней Максвелл вошел в их каюту и, не спрашивая разрешения, присел на свободный стул. Оглядев обоих ксеносов, он вздохнул и, сложив руки на коленях, решительно сказал. «Завтра утром мы выходим в пространство. Что вы решили?» «А чего тут решать?» – пожал плечами Алькас. «Уходим к нашему кораблю. Передадим купленное, а там будет видно». «До точки встречи нам нужно будет сделать два прыжка. Потом придется идти в пространстве, чтобы не проскочить мимо вашего корабля». «А разве сюда мы шли не так же?» – не понял Алькас. «Не совсем, но это неважно», – отмахнулся пират. «Тогда я не понимаю, чего вы от нас хотите», – ответил техножрец. «В общем-то ничего, просто пришел уточнить ваши планы и сообщить о своих», – пожал плечами пират. «Когда вы собираетесь отчаливать?» – уточнил Алькас. «Завтра с утра. У нас говорят, что в прыжок лучше уходить на рассвете, чтобы солнце светило в дюзы. Тогда оно будет встречать тебя на выходе и согревать после прыжка». «Да вы романтик, капитан Максвелл», — с улыбкой протянул Верховный. «Вам известны такие понятия?» — растерялся пират. «Мы стараемся как следует изучить вашу культуру», — ловко вывернулся техножрец. «Понятно, значит, завтра отправляемся. И учтите, господа, если по пути нам попадется что-то стоящее, мы немного задержимся». «Вы готовы вступить в бой, имея на борту такой груз?» — растерялся Верховный, голосом выделяя ключевое слово. Даже военные предпочитают стрелять по верхней части корабля, где располагаются все основные узлы управления судном. Трюмы мало кого интересуют. К тому же там всегда есть чем поживиться. А торговцы предпочитают удирать, а не драться. Любое серьезное оружие требует места, на торговых судах любое место ценно. «Будем надеяться, что вы знаете, что делаете», вздохнул Алькас, понимая, что спорить в данном случае бесполезно. Кивнув, пират вышел, плотно прикрыв за собой дверь каюты. Помолчав, Верховный медленно поднялся и, пройдясь по каюте, негромко сказал. «Помолись, Ксеноброн, попроси духа корабля помочь нам, или жадность этого изгоя может погубить все дело». «Дух корабля всегда с нами», – истово ответил Альказ, чувствуя какую-то странную уверенность в своих словах. Словно в ответ по каюте прокатилась волна теплого воздуха. Альказа будто качнула на гребне морской волны, как когда-то в детстве. Стоявший посреди каюты техножрец смог только растерянно заурчать и развести руками. Не ожидавший такого ответа, Алькас улыбнулся, оскалив огромные клыки и блаженно прикрыв глаза первым веком. Утром их разбудили громовые команды по внутренней связи и топот тяжелых башмаков, пробегавших по коридору матросов. Вскоре корабль заметно качнула, и Алькас, прислушиваясь к словам Максвелла, понял, что судно выводит из дока при помощи буксира. Еще через час, когда все формальности с оплатой ремонта и проверки документов были окончены, капитан приказал всем свободным от вахты приготовиться к движению. Спустя три часа судно легло в дрейф, и ксеносы, вспомнив про таможню и пограничный контроль, кинулись запирать дверь своей каюты. Вскоре в коридоре послышались шаги множества ног, и дверь кто-то небрежно толкнул. Послышались голоса, и после коротких переговоров шаги послышались снова убедившись что чиновники проследовали дальше техножрец бесшумно подобрался к двери и прислушавшись прошептал повезло нужно было спрятаться в той же каюте что и в прошлый раз не стоит до тех пор пока капитан не получит свои металлы в безопасности отмахнулся алькас ты так уверен в его жадности повернулся к нему верховный он сам это подтвердил начав торговаться ради лишнего слитка «Возможно, ты прав. Я не буду спорить», — вздохнул Верховный, устало опускаясь на свою койку. «Что с вами, Верховный?» — насторожился Ксеноброн. «Я устал. Я не уходил в спячку уже семь сезонов подряд. Да и кожа моя с каждым днем становится все жестче. Гель почти не помогает». «Только не говорите, что скоро покинете меня и мой корабль», — растерянно протянул Алькас. «А тебя это огорчит?» — с интересом спросил Верховный. «Откровенно говоря, да». Как не смешно это звучит, но я и вправду привык и к вам, и к вашим советам, помолчав, ответил Алькас. Поверь, это совсем не смешно, еле слышно прошипел Верховный. их беседу прервал сигнал о начале разгона. Быстро устроившись в разгрузочных гамаках, ксеносы приготовились к долгому перелету. К удивлению старого лиса, первая же ставка незнакомки оказалась результативной. Дальше началась какая-то вакханалия. Мечта любого игромана, когда любая ставка оказывается выигрышной. После седьмого выигрыша старый лис удивленно покачал головой и, оглядевшись, увидел, как к их столу тяжелым шагом направляются четверо охранников, начальник службы безопасности и администратор казино. К тому моменту радостные вопли стоявших у стола зевак привлекли к ним внимание всех играющих. С трудом протолкнувшись сквозь толпу, группа поддержки Крупье мрачно покосились на игроков, и, недоуменно переглянувшись, насторожно уставились на игровой стол. Крупье снова запустил колесо, метнул шарик и спустя полминуты в очередной раз объявил, что победил номер, на который ставила случайная подруга Лиса. От удивления старый Лис даже забыл, что у него в руке бокал с бренди и, всплеснув руками, вылил напиток в декольте оказавшейся рядом девицы. Не обращая внимания на ее возмущенное оханье, старый лис ухватил незнакомку за локоть и, бесцеремонно подтащив к себе, тихо сказал. «Боюсь, наша удача принесла нам серьезные проблемы». «Вы про охрану?» – быстро спросила женщина, заметив подошедших. «И как вы угадали?» – не удержался лис от сарказма. «Ерунда. и столы крупье принадлежат казино. Наши здесь только деньги». Отмахнулась она, собираясь сделать очередную ставку. «Прошу прощения, дамы и господа, но этот стол не работает», – громко объявил администратор. «В чем дело, Халид? Когда я проигрываю здесь сотни тысяч, вы молчите, а когда начинаю выигрывать, бежите закрывать стол?» – с явной злостью в голосе спросила женщина у администратора. «Невозможно выиграть в рулетку восемь раз подряд, если только у вас нет с собой специальной аппаратуры», – не менее агрессивно ответил начальник охраны, делая своим людям знак проверить странных гостей. Четверо охранников моментально блокировали старого лиса и его подругу, оттерев в сторону остальных посетителей. Подошедший к ним пятый охранник наставил на парочку какой-то прибор и, пощелкав клавишами, отрицательно покачал головой. «Сделайте ставку», — потребовал тот, напряженно глядя на них. «И она будет засчитана?» — с вызовом спросила женщина. «Да», — помолчав, нехотя кивнул начальник охраны. Стоявшие вокруг зеваки взволнованно загудели. Если бы он отказал, многие из посетителей, уже успевшие как следует проиграться, не задумываясь, кинулись бы в драку. Пожав плечами, женщина презрительно фыркнула и без размышлений поставила весь свой выигрыш на два красные. Сунув свой бокал в руки облитой им девицы, старый лист с интересом уставился на колесо. «Два красные!» – упавшим голосом объявил крупье, испуганно глядя на начальника охраны. Не обращая на него внимания, тот повернулся к парню с прибором. Старый лис, успевавший отслеживать каждое движение возможного противника, заметил, что парень только отрицательно помотал головой, недоуменно разводя руками. Стол закрыт ввиду его неисправности, непререкаемым тоном объявил начальник охраны. Конечно, как обобрать кого-то до нитки, так это без вопросов. А как у кого-то начинается полоса удачи, так вы сразу пытаетесь прервать ее, закрывая столы. Раздался гневный голос, и из толпы показался крупный, изрядно выпивший мужчина. «Мы никому не мешаем продолжить игру на другом столе», — ровным голосом, в котором слышалось шипение рассерженной кобры, ответил начальник охраны. При этом старый лист без всякого труда прочел на его лице, что если они рискнут совершить подобную глупость, то до утра точно не доживут. Чуть усмехнувшись, он снова взял незнакомку за локоть и громко, так чтобы слышали все собравшиеся, сказал. «Дорогая, не стоит так расстраиваться. Думаю, удача от стола не зависит. Она не зависит даже от вида игры». Пойдемте сыграем в покер. Думаю, там они не смогут сказать, что у них стол неисправен. Почти силой, уведя ее от стола, он тих, чтобы не слышали идущий следом, добавил. Не стоит нарываться на неприятности. Что вы предлагаете? – быстро спросила женщина, даже не делая попыток вырваться из его хватки. Лучше всего было бы сменить заведение, но не сразу. Давайте сыграем партию в покер, а потом решим, что делать дальше. Я не люблю покер. Мне нравится рулетка, – возмутилась она. «Хотите, чтобы нас избили или чего лучше сбросили в океан?» – жестко спросил Лис. «Не посмеют», – яростно зашипела женщина. «Я готов выслушать любое ваше предложение», – устав от ее капризов, ответил старый Лис. «Хорошо, одна партия в покер, а потом идем в другое казино на рулетку», – помолчав, согласилась она. «Договорились», – кивнул Лис, мысленно проклиная свою случайную знакомую. Они уселись за первый же попавшийся стол, и вокруг тут же собралась толпа зевак. Среди них старый лис заметил несколько охранников, даже не пытавшихся делать вид, что они находятся здесь не из-за них. Чувствуя какой-то странный кураж, старый лис сделал ставку из своих денег. Фишки, которыми он начинал играть, он успел обменять и полностью восстановить счет на выданные ему карточки. Крупье сдал карты. Лис задумчиво посмотрел на рубашку и жестом предложил Крупье доложить еще одну карту. Все так же, не переворачивая карту, он взял еще одну и, подумав, решительно потребовал четвертую. Недоуменно глядя на него, Крупье сдал карту и, оглянувшись куда-то в бок потребовал ставку. Чуть усмехнувшись, старый лис выгреб из кармана все имевшиеся фишки и негромко сказал «Вскрываем». Крупье ловко перевернул карту и все стоявшие у стола дружно ахнули. У лиса оказалось четыре туза. Самый сильный расклад в подобной игре. «Браво, дорогой!» — громко сказал его случайная подруга с победным видом, глядя на стоявшего в стороне начальника охраны. Девица, в чье декольте Лис вылил свой бренди, издала экстатический стон и, повиснув у него на руке, жарко прошептала. «Сыграйте со мной, умоляю». «С удовольствием, но только в следующий раз. Сегодня я не один», — улыбнулся старый Лис, старательно отрывая от себя пальцы девицы. Бросив на его подругу полное презрение ненависти взгляд, девица нехотя отпустила рукав и, подумав, заявила. «Эта стерва тебя недостойна. Хлебнешь ты с ней горе». «Постараюсь учесть твое предостережение», — проворчал старый лис и направился в сторону касс. «Как ты это делаешь?» — спросил начальник охраны казино, перехватывая их у выхода из зала. «Что именно?» — уточнил старый лис, на всякий случай приготовившись к драке. «Как ты выигрываешь в рулетку?» с напором спросил мужчина. «Никак. По отдельности и ей, и мне не везло, но в математике есть формула. Простая, ее каждый школьник знает. Минус на минус дает плюс. Вот так и у нас получилось», — пожав плечами, ответил старый лис. «Не морочь ни голову. Отвечай на вопрос, или не выйдешь отсюда», зашипела охранник. «Что здесь происходит?» — послышался голос, и старый лис, обернувшись, с недоумением узнал водителя Глидера, на котором приехал сюда. — Фарул Сагиб, — растерянно пробормотал начальник охраны, склоняясь в вежливом поклоне. — Что привело вас в наше казино? — Я сопровождаю гостя моего хозяина должен быть уверен, что с ним все в порядке, — негромко ответил водитель, кивком указывая на Лиса. — Это гость самого Ефинди? — еще больше растерялся охранник, бледнее на глазах. — Ты плохо стал слышать, почтенный. Я только что сказал, что сопровождаю гостя, — рыкнул в ответ водитель и начальника охраны, как ветром сдуло. У старого лиса сложилось такое впечатление, что тот просочился сквозь мозаичный пол. «Ни о чем не беспокойтесь, господин», — сказал водитель, улыбнувшись лису одними губами. «Можете развлекаться, как захочется, вам никто больше не помешает». «Вообще-то я собирался сменить казино», — растерянно пробормотал лис. «Как вам будет угодно, я подам машину к центральному входу», — снова улыбнулся водитель, развернувшись, исчез в толпе. Быстро обменяв фишки, старый лист неспеша направился к выходу, попутно высматривая свою незнакомку. Нерешенная загадка не давала ему покоя. Выйдя из казино, он увидел знакомую фигуру и вздохнув, неожиданно подумал, что был бы рад, если бы она вдруг исчезла. «Я уже устала вас ждать», — сказала женщина, сверкнув белозубой улыбкой. «Я ждал вас возле касс. Думал, вы захотите обменять фишки», — выдал лист заранее приготовленную ложь. «Нет необходимости. Фишки в каждом казино разные, но они принимают все подряд. Даже обмен производит не вдаваясь в подробности. Потом они сами разбираются между собой. Такая договоренность помогает гостям избежать потери времени», — отмахнулась женщина. «Я этого не знал. Вы так неожиданно исчезли, что я даже подумал, что вы захотите закончить вечер», — ответил старый лис. «Намекаете, что пора расплачиваться за удовольствие?» — спросила она неожиданно жестко. «Кажется, вы принимаете меня за профессионалку или просто динамщицу?» «Нет, ведь я обещал пойти с вами в другое казино», не менее жестко ответил Лис, распахивая дверцу тихо подлетевшей машины. Окинув глядер удивленным взглядом, она с интересом посмотрела на него и, скользнув в салон, негромко спросила. «А вы всегда держите данное слово?» «Во всяком случае, стараюсь», — ответил Лис, усаживаясь рядом с ней. «Казино-пирамида», — коротко приказала женщина, водитель плавно поднял машину в воздух. Всю дорогу до игрового заведения она просидела молча, то и дело бросая на своего попутчика странные взгляды. Делая вид, что рассматривает город, старый лист внимательно изучал ее отражение в стекле, по-прежнему пытаясь вспомнить, где видел это лицо. Водитель высадил их у парадного входа и на несколько секунд, высунувшись из окна, о чем-то быстро переговорил с охранником у входа. Не обращая на него внимания, старый лис прошел следом за своей спутницей в заведение, и с интересом оглядевшись, понял, откуда взялось название казино. Здесь все было стилизовано под древности, которые можно было увидеть на старой терре в стране под названием Египет. Нашелся здесь даже живой верблюд, меланхолично пережевывающий свою жвачку в специальном загоне. Несильный рывок за рукав вывел его из состояния созерцательной задумчивости. Оглянувшись, старый лис с удивлением узнал облитую им девицу. «Вы следите за нами?» – не удержавшись, спросил он. «Людей с такой удачей не часто встретишь. Почему бы не полюбопытствовать, чем все это закончится?» – рассмеялась девица, пожав плечами так, что ее впечатляющий бюст едва не смахнул под стол оказавшегося рядом официанта. «Тогда держитесь в сторонке. Моя подруга очень ревнива», – ответил лис, уже начиная уставать от такого количества внимания со стороны. Не дожидаясь ответа, он поспешил к столу, где уже устроилась его попутчица. Эта ночь закончилась только в пять утра по среднему времени, когда Крупье с красными от недосыпания глазами громко объявил, что ставки больше не принимаются и казино закрывается. Чувствуя легкую головную боль от усталости, старый лист сдал в кассе все выигранные фишки и, даже не поинтересовавшись, насколько пополнился счет на его личной карточке, направился к выходу. Она стояла у выхода из казино, устало прислонившись к колонне, обрамлявшей вход. «Чем собираешься заняться вечером?» — спросила она, как только Лис оказался рядом. «Буду собираться. Я уезжаю», — вздохнул Лис, с удовольствием ощущая свежий морской бриз. «Вот как?» — жаль, я надеялся на продолжение, — ответила она с явным сожалением. «Тогда я и не знаю, как быть». «В каком смысле?» — не понял Лис. От усталости он уже почти не соображал. «Я обещала тебе ночь, но, откровенно говоря, сил нет даже на улыбку». «Не переживайте». «Будем считать, что мы просто отложили этот вопрос до моего следующего приезда», отмахнулся старый лис, чувствуя себя старой развалиной. «Не люблю чувствовать себя должницей», скривилась женщина. «Тогда считайте, что все уже произошло. Откровенно говоря, у меня даже на спор сил нет», усмехнулся старый лис и, слегка поклонившись, направился к поданному глидеру. «Как тебя зовут?» крикнул ему в спину женщина. «Меня не зовут, я сам прихожу», ответил лис, захлопывая дверцу машины. Его ночные похождения уже оказались известны арабу, встретившему его в дверях дома. «Говорят, вы умудрились ободрать четыре казино, взяв себе в напарнице Марго», — улыбнулся араб, небрежно забирая у него выданную карточку. «Я старый идиот», — растерянно улыбнулся лис, у которого было ощущение удара поленом по затылку. «Похоже, вам и вправду нужно отдохнуть», — ответил ничего не понимающий араб, жестом подзывая к себе слугу. Суета с погрузкой детей на корабль Лиги, долгие проводы, а главное попытки уговорить Лину не ехать, отняли у Влада все силы. Буквально рухнув в кресло в своем офисе, он дождался сигнала с орбиты, что корабль проверяющих отправился в пространство, и, включив комплекс дальней связи, набрал код графа Кудасова. Дожидаясь ответа, разведчик ударился в воспоминания, пытаясь припомнить хоть один случай, когда его бывшее прямое начальство пускалось на подобное нарушение субординации. Как оказалось, таких случаев просто не бывало. Все доклады разведчиков проводились строго по команде, тогда как в службе имперской безопасности подобные нарушения оказались в порядке вещей. Впрочем, иного в данной ситуации ожидать не приходилось. Граф лично отслеживал только те дела, которые могли иметь широкий резонанс в международных отношениях. История с планетой спокойствия была именно из такой категории. С текущими делами неплохо справлялись и помощники. Услышав ответ, Влад вздрогнул от неожиданности не удержавшись, в голос выругался. «Это я вам так надоел, подполковник», — иронично спросил Кудасов с интересом, глядя на разведчика. «Виноват ваше сельство», — задумался, — пробормотал Влад в душе, надеясь, что этот приступ экспрессии не особо повлияет на отношения с графом. «Я один, подполковник», — кивнул Кудасов, давая ему понять, что говорить можно неофициально. «Детей погрузили, Виктор Алексеевич, корабль начал разгон для выхода в прыжок», — доложил Влад. — Добро, учтем. — Виктор Алексеевич, нельзя ли там ваших специалистов напрячь чтобы отследили ту калошу? — Неспокойно мне на душе, — не удержавшись, попросил Влад. — Ну, в подпространстве мы их отследить не можем, сам понимаешь, а вот на выходе из прыжка за шкирку подержим, чтобы мимо империи не проскочили, — ответил Кудасов, криво усмехнувшись. — Напрасно я вас послушался, — не удержавшись, проворчал разведчик. — Не трави душу, Влад, думаешь, мне это нравится, — вяло огрызнулся Кудасов. Ну да ладно, даст бог пронесет, тут еще новости для тебя появились. Что там? Мрачно поинтересовался Влад. Затребовал я те материалы, что ты упоминал. Знаешь, в первый раз в жизни чуть целого генерала за измену родине не приказал посадить. Ваши дуболомы все свидетельства быстренько засекретили в архив, затолкали ничего умнее не придумав. Нет, чтоб подумать, что империя вполне может и с этими тварями столкнуться, что называется, на официальном уровне. «Ну да ничего, выцарапали, и ладно, зато теперь точно знаем, как они выглядят». «Ну, любоваться на них я бы точно не стал», — усмехнулся разведчик. «Скажи честно, подполковник, из вас никто в обморок не упал, когда этих страхолюдин увидели?» «Мы вообще-то в разведке служили», — пожал плечами Влад, заметно обидевшись. «Да я понимаю, что не в школе бальных танцев», — рассмеялся Кудасов. «Но только скажу тебе откровенно, я и сам вздрогнул, когда их увидел, а ведь знал, что это только запись». «Разница в подготовке?» – вздохнул Влад. «Нас к таким контактам изначально готовят. Некоторые всю жизнь мечтают о такой встрече и не встречаются. А мне вот повезло». «Да уж, повезло», – фыркнул Кудасов. «И в страшном сне не привидеться с таким кошмаром пообщаться. В общем, мои умники эти материалы со всех сторон обнюхали и совершенно точно установили, что эти звери не с той планеты, где вы их засекли». «Ну, это я и без них знал», – отмахнулся Влад. «Мы когда с планеты уходили, с орбиты какая-то калоша стартовала» идентифицировать ее не удалось система камуфляжа сработала безупречно да я и сам об этом узнал уже потом когда из реанимационного танка выбрался так что искать их надо не здесь и скорее всего даже не в нашей системе еще скажи не в нашей галактике мрачно добавил кудасов но как ни крутит и прав мои умники к такому же выводу пришли короче говоря я приказал парням из твоего прикрытия ухо востро держать не нравится мне вся эта история что то в ней неправильное какая история не понял влад У нас их уже столько было, что я со счета сбился. История с большим количеством пропавших людей. А как обезопасить трассы, не понимаю. Точнее, придумать никак не могу. Почему об этом у вас голова болеть должна? Удивился разведчик. Такие вопросы Лига решать должна. Или я опять чего-то путаю? Не путаешь. но да только заниматься этим вопросом Лига не станет до тех пор, пока пираты не прихватят кого-то из чиновников. Ну, решение-то этой проблемы есть, вздохнув, ответил Влад. Мы с парнями пока от точки до точки добирались, часто об этом говорили. Ну-ка, озвучь, потребовал Кудасов. А тут все просто. Нужно по всей протяженности трассы расставить автоматические спутники на якорях и оборудовать их системой автоматической фиксации, которая будет включаться, как только на трассе появится движущийся объект. А главное, чтобы все зафиксированное сразу передавалось на ближайшую военную базу через ретрансляторы. — Да только дорого это. Одно обслуживание в такую денежку встанет, что вся лига взводит. — Ведь это идея, — помолчав, ответил Кудасов. — Во всяком случае, это лучше, чем годами патрулировать трассы и проводить спасательную операцию, только когда получен сигнал о нападении. А чаще приходить к шапочному разбору, когда все уже кончено. — Ладно, подполковник, давай заканчивать. Дел по горло. — Прикажите своим сообщить, как только корабль в Империи появится, — попросил Влад напоследок и, попрощавшись, отключил связь. Быстро закончив несколько текущих дел, разведчик запер кабинет и, сев в свой снегоход, отправился домой. Войдя в странный тихий дом, он вдруг удивительно остро почувствовал, что неожиданно оказался один. Подбросив в печь пару поленев, он вскипятил чайник и, не спеша поужинав, отправился спать. Но стоило только ему прикрыть глаза, как комплекс связи отчаянно заверещал. В тишине дома сигнал вызова прозвучал неожиданно громко. Быстро открыв чемодан, нажал на кнопку ответа. Едва увидев на экране лицо Кудасова, разведчик напрягся и, срывающимся от волнения голосом спросил. «Что?» «Плохо дело, подполковник. Судно Лиги было атаковано в пяти световых часах от спокойствия. Нападение удалось отследить по маяку, случайно. Туда уже отправлены два крейсера, но до места они доберутся только завтра к вечеру по стандартному времени». «А пассажиры?» – упавшим голосом спросил Влад. «Неизвестно», – покачал головой Кудасов. «Если тебя это успокоит, слово даю. С этого дня, как только услышу от тебя про неприятности, сходу все отменять буду». «Да плевать мне на неприятности. На той калоши мои сын и жена. Она же ребенка ждет», — взвыл Влад, теряя голову от злости. «Как?» — охнул Кудасов, хватаясь за голову. «Так, я поднимаюсь на орбиту и беру один эсминец. Свяжитесь с ними, чтобы спорить не вздумали, иначе добром не кончится», — зарычал Влад, срываясь с места и принимаясь лихорадочно готовиться к вылету. «Погоди, там же корабли без гиперпривода», — попытался остановить его кудасов «Плевать», — огрызнулся разведчик, стремительно заряжая все имеющееся оружие и проверяя зарядку батарей. «Ладно, слушай меня внимательно, подполковник», — решительно сказал граф, понимая, что разведчик уже не остановить, и в таком состоянии он способен наделать бед. «Бери эсминец и лети туда. Посмотришь, что там и как, и дождись прихода крейсера. Перейдешь на него, а свой корабль отправишь обратно к планете». «Командиры крейсера, я предупрежу, будете работать параллельно. Только ради всего святого не пари горячку». «Горячку?» – зловеще переспросил Влад. «А как я людям в глаза смотреть буду? Это же их дети, тех, кто мне поверил, кто этих детей мне доверил. Политика вам важна. Плевать я хотел на политику, Лигу, Империю и все остальное. Я или верну их, или вообще не вернусь». «Ты здесь ни при чем», – вздохнул Кудасов. «Это мне, дураку, нужно было к тебе прислушаться». Договорить да он не успел. Дверь дома разведчика без стука распахнулась, и на пороге появился Андрей. Один из бывших разведчиков, который после выхода на пенсию решил поселиться на планете. Двое из улетевших детей были из его семьи. Едва переступив порог, бывший разведчик, нездоровый спросил. «Влад, ты уверен, что эти дельмократы наших детей до империи без приключений довезут? А то наши старики мне уже плешь проели, да и самому что-то неспокойно». Увидев включенный комплекс дальней связи, Андрей осёкся, глядя сослуживцу в глаза тихо, спросил. «Что?» «Пираты. Пять световых часов отсюда. Я на орбиту. Предупреди всех и скажи, или верну их, или сам себе башку прострелю». Еле слышно, ответил Влад, даже не делая попыток оправдаться. «Не пойдёт. Через два часа собираемся на лётном поле. Мы все с тобой пойдём. И не спорь, а то яхту твою возьмём». «Там наши дети, а что до башки, так это не тебе, это дерьмократам стреляться придется, если еще живы», – резко ответил Андрей, и Владу оставалось только кивнуть. Внимательно слушавший этот разговор Кудасов, не удержавшись, с мрачной иронией спросил. «Мужики, а ничего, что я вас слышу и вроде как даже команду этой операцией?» «Вот именно что вроде», – не остался в долгу Андрей, и, решительно встав перед комплексом, добавил. «Теперь это наши операции командовать ею мы сами будем». Погодите, мужики, там куча народу из Совета Лиги. Попытался осадить их Кудасов, но разведчики даже слушать не стали. Виктор Алексеевич, если уж не можете помочь, так хоть не мешайте, глухо попросил Влад с силой сжимая кулаки. Так, господа офицеры, доберетесь до места стычки ждите крейсер. Окажетесь на борту, свяжитесь со мной. Там и обговорим наши дальнейшие действия. Я здесь тоже не для пустых разговоров сижу. Найду, чем вам помочь. Решительно подвел итог разговору Кудасов и отключил связь. Через два часа, повторил Андрей, развернувшись, вышел. Переодевшись в полевую форму без знаков различия, в который прибыл на планету, Влад достал из шкафа берет от парадной формы и, взвесь в ее на ладони, медленно надел на голову. Мысли не было. Сейчас он больше всего напоминал боевую машину, не чувствующую, не размышляющую и настроенную только на одну задачу — поиск и полное уничтожение противника. Разложив все имевшееся оружие по карманам и специальным петлям, Он накинул куртку и, выйдя из дома, подпер дверь поленом. Об отоплении позаботятся соседи, а все остальное теперь неважно. Забравшись в снегоход, разведчик запустил двигатель и, втопив педаль газа в пол, помчался к космопорту. Пройдя в свой кабинет, он связался с командиром эсминца Южный и, попросив его начать подготовку к перелету, занялся приведением текущих дел к передаче. Два отбитых у наемников эсминца, отремонтированных на верфях империи, По молчаливому согласию временных экипажей было решено назвать простой без затей – северной и южной. Корабли планировалось расставить над полюсами планеты, так что название напрашивались сами собой. Капитан эсминца, уже предупрежденный Кудасовым, только кивнул в ответ на просьбу разведчика и ответил, что катер за ними будет стоять на летном поле через полтора часа. О нападении знали уже все моряки, несшие вахту над планетой. Переключив комплекс на планетарную связь, Влад вызвал Мишеля в двух словах поведал ему о случившемся, затем добавил. «Так что принимай дела, брат, а я пойду наших детей отбивать. И скажи всем, чтобы зла на меня держали. Бог свидетель, не хотел я этого». «Перестань, Влад, люди уже знают о беде. У нас новости, как лесной пожар, разлетаются, и никто не сказал, что это твоя вина. Больше скажу, тебя многие жалеют, ты ведь сразу всех потерял», быстро ответил Мишель, подрагивающим от волнения голосом. «В любом случае, попроси их простить меня», — грустно улыбнулся Влад и, помолчав, добавил. «Я еще не потерял их, старина, но если это случится...» Договорить он не смог. Голос разведчика сорвался, и он, не имея сил справиться с собой, опустил голову, пряча одну единственную слезу, скатившуюся из живого глаза. «Прости, брат», — глухо выдавил из себя Влад и отключил связь. Время за делами пролетело быстро, и вскоре над полем прозвучал гул, заходящего на посадку катера. Захлопнув дверь, Влад сунул ключ от замка под вышитый коврик и, глубоко вздохнув, быстро зашагал по коридору к выходу на летное поле. У катера его ждали все приехавшие на планету разведчики. Десять человек. Даже без ноги Стас, сидя в своей каталке, как он называл кресло, прикрепленное к маленькой игровой платформе, держал на коленях плазменный бластер. Влада словно иглой в грудь кольнуло, когда он понял, что все разведчики приехали в беретах. Это был своего рода ритуал. Уходя на особо тяжелое задание или нулевую планету, они всегда надевали береты, в нарушении всех инструкций и правил. Безродный бродяга в черном берете имперских драконов. Неопознанное тело, чью политическую принадлежность определяла только эта деталь одежды. Молча переглянувшись, разведчики дружно покосились на Стаса. Понимая, что может стать обузой, инвалид неопределенно пожал плечами и, упрямо покачав головой, проворчал, никому конкретно не обращаясь. «Зато будет кому спину прикрыть. Стрелять-то я не разучился». «Время, мужики», — громко сказал Влад, и разведчики дружно потянулись к катеру.